Подходит, не подходит. Как решать проблемы в отношениях с близкими людьми? Наверняка у тебя есть кто-то из родственников или очень близких людей, которые тебя иногда доводят до бешенства какими-то своими действиями. Если у тебя есть брат или сестра, то тебе будет проще всего вспомнить, чем именно он или она могут тебя сильно разозлить. Если нет, то на помощь придут какие-то слова или действия родителей — или что-то, чем тебя иногда достает твой друг или любимый человек. Эти действия повторяются десятки, а может быть, даже и сотни раз. И ты уже говорил, объяснял, кричал или обижался, плакал или пытался мстить, отвечая тем же. Но все повторяется заново, снова и снова. Накидаю примеров. Младшая сестра постоянно берет какую-то важную для тебя вещь без разрешения. Мама регулярно делает обидное замечание по поводу внешности — Друг перебивает каждый раз, когда ты говоришь о чем то важном. Подруга в любом споре внезапно разворачивается и уходит. И потом, не объясняя ничего, три дня молчит и не общается. Брат постоянно называет тебя противным прозвищем. Бабушка каждый раз роется в твоих личных вещах. Наверняка у тебя тоже есть такие примеры. Важно, чтобы речь шла о ком-то из твоих близких — Лучше всего о тех, с кем ты живешь и от кого ты не можешь избавиться, просто перестав общаться и прекратив отношения. Вспомни эту злость или обиду. Как каждый раз тебе хочется кричать или чем-то швырнуть в этого человека. Как ты пытаешься объяснить, что для тебя это действительно важно, что тебе от этого плохо. И представь или вспомни, что этот человек тебе отвечает. Особенно нам нужны те случаи, когда он искренне не понимает, почему ты так болезненно реагируешь, Ему это может казаться неважным. В его глазах это может выглядеть безобидной шуткой или пустяком, из-за которого ты совершенно зря злишься. Более того, этот человек может объяснять, что у него есть причины делать это, или даже что он не может так не поступать, или, например, обвинять тебя в том, что ты преувеличиваешь, или просто переводить стрелки, рассказывая каждый раз тебе, что ты, в свою очередь, делаешь неправильно. А еще он может врать. Или, что часто бывает со взрослыми, они вообще не собираются тебя слушать. Они причиняют тебе боль и не пытаются ни думать об этом, ни извиняться, ни переставать так делать и могут еще и нахамить в придачу, если ты обижаешься или злишься, или просто игнорировать твои чувства. Если тебе сейчас удалось воссоздать те эмоции, которые ты испытываешь каждый раз, когда кто-то из близких делает что-то, что тебя задевает, запомни их. Они нам сейчас пригодятся. Дело в том что далеко не все люди друг другу подходят в качестве близких. Не с каждым мы можем дружить, и далеко не с каждым мы можем встречаться. Мы можем очароваться человеком, который совершенно нам не подходит, и в этом случае и влюблённость, и желание дружить рано или поздно будут уничтожены вами обоими. Многие люди искренне верят в то, что отношения — это работа, в отношениях нужно уметь терпеть и прощать, настоящая любовь побеждает все. Настоящий друг должен принимать тебя полностью и так далее. Но ни любовь, ни дружба, ни симпатия не существуют как какие-то отдельные волшебные состояния, которые приходят к нам и меняют всех одинаково. Совсем наоборот. Это каждый из нас делает отношения такими, какие мы есть. Любовь закомплексованного и неуверенного в себе человека будет закомплексованной и неуверенной. И такой человек разрушит любые отношения постоянным страхом и тревогой, Просьбами и ожиданиями того, что его любимый человек его убедит, поддержит, докажет ему свою верность и силу своих чувств. Такой человек будет все время чего-то ждать, обижаться, подозревать, и с дружбой будет то же самое. Он разрушит любые отношения, потому что будет ждать от своих близких того, что они компенсируют ему его неуверенности комплексы. Любовь или дружба ревнивого человека будут ревнивыми, жестокого жестокими, эгоистичного эгоистичными. Нет никаких отдельных чувств, которые нас меняют. Влюбиться не значит стать другим человеком, а значит пропустить через себя целую гамму разных чувств и оставить те, которые свойственны твоей личности. Инуун в любви и дружбе будет отдавать поддержку и ждать ее в ответ. Амару будет ждать сильных эмоций и яркую историю, похожую на захватывающее приключение, и быстро сбежит, если ему станет скучно. Нага будет изучать того, в кого он влюбится или с кем начнет дружить, и будет ждать того же от другого, а затем будет привязывать к себе этого человека, если тот ему подходит. И Муги постоянно очаровывается и разочаровывается, и будет ждать от своего любимого или друга вдохновения, проявления волевого характера, а иногда и будет пытаться свалить на этого человека ответственность за свои чувства и за свою жизнь в целом. И поскольку мы разные, и у нас очень разная любовь и дружба — то с кем-то мы подходим друг к другу, а с кем-то нет. И вот именно на эту тему «подходит, не подходит» возникает огромная путаница. Кто-то считает, что люди должны иметь общие интересы, кто-то уверен, что интересы не важны, главное — сила эмоций, очарованность, влюбленность. Многие думают, что и друзья, и влюбленные должны проходить период притирки. Кто-то комфортно себя чувствует в конфликтах, умеет и даже иногда любит ссориться и выяснять отношения, а кто-то вообще не выносит ссор не умеет кричать и обвинять другого, и очень долго отходит после каждого конфликта. Но есть один простой показатель, который совершенно точно подскажет тебе, подходите вы друг к другу или нет. Проверить это можно только в близких отношениях. Сложно понять, подходите ли вы друг к другу, если вы почти не общаетесь. Но если речь о влюблённости, то в этом случае вообще сложно что-то анализировать критически, потому что сознание влюблённого человека — видят перед собой в основном свои собственные иллюзии и не способны честно видеть реальность. Но с другой стороны, нам в этой главе нужно разобраться с проблемами в отношениях, то есть с реальными ссорами, недопониманиями, отчаянием, охлаждением, выяснением отношений, усталостью, обидой, злостью и разочарованием. Поэтому вернемся к началу главы про то состояние, когда твой близкий выводит тебя из себя, и здесь наше подходит, не подходит становится вполне измеримым и понятным. Итак, если у тебя есть проблемы с твоим лучшим другом, с партнером или с кем-то из родственников, то вспомни и выпиши те действия, от которых тебе хуже всего. Когда напишешь, подчеркни те из них, которые ты не можешь изменить объективно. Например, твой друг что-то употребляет или попал под влияние человека, который тебе ужасно не нравится. Или тебя раздражает что-то во внешности твоего партнера. Или тебя бесит алкоголизм кого-то из родных. Поставь напротив этих пунктов 10 баллов. Теперь выбери те пункты, которые ты теоретически мог бы изменить, но у тебя не получается договориться с человеком. Тебя не слушают или игнорируют, тебе возражают из принципа или делают на зло, или ты боишься прямо сказать об этой проблеме. Поставь у этих пунктов 9 баллов. А у остальных пунктов поставь то количество баллов, насколько ты оцениваешь степень болезненности для тебя и этой проблемы. 8. Это большая проблема, и ты вынужден с этим мириться, потому что тебе остается только надеяться на то, что когда-нибудь человек поймет и перестанет. Но пока ты страдаешь, много думаешь об этом, иногда мысленно пытаешься объяснить разными способами, но на практике ничего кроме конфликта не получается. Это действие всерьез задевает твои интересы, унижает или обижает тебя, и ты чувствуешь себя беспомощно или испытываешь отчаяние. 6-7. Ты сильно выходишь из себя каждый раз, когда человек делает это. У тебя надолго портится настроение. Вы не раз ссорились по этому поводу, и ты не уверен, что человек прекратит это делать. 4.5. Тебя раздражает это действие, и вы не раз ссорились из-за этого. В целом, это не сильно портит ваши отношения и твое настроение, но иногда ты можешь злиться или обижаться полчаса или дольше. 1-3. Тебя раздражает это действие, но оно не мешает тебе жить. Иногда ты не обращаешь на это внимания, а иногда тебя это выводит из себя, но ты или можешь нормально это терпеть еще долгие годы, или человек готов пойти тебе навстречу и перестать это делать, но они редко или забывают, или не придаёт этому значения. Это очень полезный список и анализ, и ты можешь вернуться к нему еще не раз, чтобы лучше понять свои чувства и свои действия. Если в твоем списке есть 10 и 9, тебе имеет смысл подумать о прекращении отношений. Ты или не можешь, или боишься что-то изменить. Если речь о дружбе или о любви, то эти пункты, скорее всего, полностью уничтожат ваши отношения. Ты можешь попытаться приспособиться, но все равно будешь чувствовать себя плохо. Если речь идет о ком-то из родственников, то тебе нужно серьезно сосредоточиться на том, как тебе морально защитить себя, чтобы не тратить так много нервов на эту ситуацию. Если кто-то из твоих родных сильно отравляет твою жизнь, то тебе, скорее всего, придется терпеть это до тех пор, пока ты не сможешь жить отдельно. И именно подготовка к этому моменту должна стать основной твоей задачей. Если кто-то из родителей тебя бьет или постоянно издевается, если он пьет или что-то подобное, и ты ничего не можешь с этим сделать, то тебе нужно или обратиться за помощью, если ситуация совсем страшная, или настроиться на то, чтобы пережить оставшийся этап совместной жизни с наименьшими потерями. Если в твоем списке есть восемь, ваши отношения или на грани разрушения, или уже исчерпали себя. Возможно, тебе пора изменить свою манеру поведения и перестать действовать так, как раньше. Потому что это, как ты видишь, ничего не меняет. Не стоит ждать, когда кто-то что-то поймет или оценит. Не стоит тратить силы на месть или на... Пусть почувствует на себе, каково это. Если речь о родителях, то мы подробно рассмотрим секреты нормальных отношений с ними в одной из следующих глав. Если в твоем списке раздражающих моментов все цифры от 1 до 5, вы подходите друг к другу, и у вас есть все шансы договориться. Главное — действовать эффективно, как мы обсудили в предыдущей главе, как правильно обижаться, злиться и грустить. Если у тебя есть 6 и 7, то пока ситуация не совсем критичная, или, возможно, ты не хочешь видеть правду и принимать грустную реальность. В любом случае тебе нужно поговорить с человеком без эмоций и обвинений — искренне вникнуть в его причины и попытаться прийти к договоренности, которую вы будете честно соблюдать. Но к любым договоренностям чаще всего невозможно прийти в одностороннем порядке. Обычно в отношениях такие пункты есть у каждого, и наверняка твоего друга, партнера или родственника тоже злят, обижают или задевают какие-то твои действия. Обязательно дай ему возможность честно и спокойно высказать тебе свои претензии и поступай так же, как ты бы хотел, чтобы он поступил по отношению к тебе. То есть выслушай молча, не перебивая, поблагодари за правду, признай ошибки, или, если ты считаешь себя правым, извинись за то, что причинил боль или неприятности. Дай ему права на его чувства, даже если тебе они кажутся несправедливыми, ведь и ему твои чувства могут быть совершенно непонятны. Затем, если тебе нужно время, чтобы успокоиться, скажи, что ты подумаешь и придешь к нему с разговором, А если ты сразу можешь предложить решение, то согласись не делать то, что является проблемой для него. В этом случае у вас появится отличный шанс действительно изменить отношение к лучшему. Проблема в том, что наша психика устроена таким хитрым образом, что наши переживания кажутся нам гораздо более значительными, чем переживания другого. Мы меряем по себе и часто чувствуем совершенно не так, как чувствуют другие. Мы склонны считать себя более чувствительными и ранимыми, чем остальных. А когда нас захлестывают эмоции, что бывает практически всегда во время ссор, мы полностью теряем возможность мыслить справедливо. Иногда во время выяснения отношений мы ссоримся гораздо серьезнее, чем до начала разговора. Слово за слово, и вот уже кто-то перешел на оскорбление, чем вызвал поток злости или сильную обиду, и понеслось. Поэтому иногда помогает написать друг другу письма, цель которых решение проблемы, а не выражение своих эмоций. Если ты хочешь хорошо подготовиться к серьезному разговору и не утонуть в ссоре и взаимных обвинениях, то действуй по следующей схеме. Первое. Напиши в одном предложении, что тебя больше всего задевает. Второе. Напиши в одном предложении, что ты чувствуешь. Третье. Напиши в трех пяти предложениях, как ты видишь решение в виде конкретных действий этого человека или вас обоих. Запиши несколько разных вариантов, чтобы у собеседника был выбор. Четвёртое. Предложи человеку выбрать из твоих вариантов. Если он согласится, то поблагодари искренне и прекрати обсуждение сразу же. Пятое. Предложи собеседнику написать или рассказать свои варианты решения, если его не устраивает ни один из твоих вариантов. Шестое. Если ты можешь, то выбери один из его вариантов, внеси свои дополнения и завершите этот разговор. Седьмое. Дайте друг другу время принять новые условия. Не порти ничего выяснениями, вопросами и ожиданием того, что он не будет соблюдать договоренность. Искренне радуйся, если видишь перемены, и благодари за них. Восьмое. Если соблюдать договоренность не получается, вы можете обсудить причины этого и передоговориться или закончить отношения. Но все таки очень обидно, что с некоторыми людьми мы просто не подходим друг другу. И дело не в том, что мы или они плохие, или что с кем-то из нас что-то не так, Нет, часто дело исключительно в том, что этих самых пунктов раздражения и обиды с кем-то у нас всего 3-5 штук, и по значимости они не поднимаются выше пяти баллов, а с кем-то уже через пару месяцев общения возникают непреодолимые трудности. И этих пунктов или очень много, или многие из них восьмерки, девятки и десятки. С одними людьми ты будешь постоянно ссориться и очень долго приходить к примирению, а с другими ты сможешь встречаться или дружить годами и не поссориться ни разу. И ужасно жаль, что этот факт почти никто не хочет воспринимать всерьез, и поэтому многие тратят годы на разрушительные отношения, пытаясь или переделать другого, или ломать себя, подстраиваясь под чужие требования и ожидания. Еще один крутой лайфхак для решения трудностей в отношениях. Дело в том, что когда человек нам делает плохо, сознательно или случайно, мы хотим говорить ему о своих переживаниях. К сожалению, это почти никогда не работает — Мы не умеем слышать переживания других, если нас обвиняют в том, что эти проблемы у человека из-за нас. Но есть один секрет. Если ты хочешь донести до кого-то, как он тебя задевает, или серьезно ранит своими словами или действиями, начни говорить о его переживаниях в схожей ситуации. Например, твой друг рассказал кому-то что-то очень личное о тебе. Что-то такое, что вызывает у тебя смущение, и что ты совершенно не собирался говорить, кому попало. Разумеется, ты в бешенстве. И первая реакция — или наехать и разобраться, возможно, даже агрессивно, или, наоборот, обидеться и замолчать, всем своим видом демонстрируя разочарование и горечь. Или даже рассказать другим что-то очень личное об этом друге, в отместку, чтобы он почувствовал на собственной шкуре, каково было тебе. Но в любом случае, этот друг будет или выкручиваться, или защищаться, припоминая твои косяки, или делать вид, что он не видит ничего плохого в своем поступке или разозлиться и продолжит делать что-то против тебя уже более злонамеренно. Скажи ему спокойно, что ты очень расстроен, и сразу спроси, бывало ли такое, что кто-то рассказывал другим что-то личное о нем. Может быть, кто-то из родителей читал его переписку? Если да, то он моментально сможет вспомнить свои чувства. Скажи ему, что тебе было так же плохо. Если нет, то спроси его, что бы он чувствовал сейчас на твоем месте». Помоги человеку представить себя на твоем месте по-настоящему. Этого не добиться рассказами о том, как плохо, больно и обидно тебе. Как ты не ожидал такой подлости или как ты ему доверял. Чем больше ты говоришь о том, как плохо он поступил, тем меньше он будет анализировать свой поступок. Мы начинаем думать о том, хорошо мы поступили или плохо, только тогда, когда нам не нужно защищаться. Поэтому, если ты хочешь, чтобы человек действительно подумал о том, что и почему он делает не нападай. Пусть он знает, что расстроил тебя, но оставь его разбираться с этим самостоятельно. Чем меньше давления, тем круче будет результат. Но это относится только к тем людям, с которыми у тебя уже есть близкие отношения. С врагами и недоброжелателями, или с теми, кто делает гадости сознательно, душевно разговаривать и пытаться тонко и продуманно влиять на их переосмысление своих действий не стоит. Хотя иногда очень прикольно превращать своих врагов в друзей, или в нейтральных приятелей, потому что это высший пилотаж. И также это работает с родителями. Но с ними иногда бывает гораздо сложнее, потому что в основе родительских претензий, ожиданий и отношений в целом лежит очень сложный и запутанный клубок самых противоречивых проблем. Попробуем разобраться с ними в следующих главах.